любимого существа. Он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали — болты, крышки, насадки. Потом он поднял к свету цилиндр и, прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал. За лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок. Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях, которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу. Воспоминания обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил, как выглядел Ферди. Зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря «да-да», «нет-нет». Вспомнил складки на лбу Шареллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движения, каким бабушка убирала волосы со лба. Старик, на которого я смотрел с откоса, В этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева. То был отец Тришлера. Эти движения были свойственны только ему одному. Когда-то я наблюдал за ним, видел, как он открывал ящики и снова забивал их гвоздями. В ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном череве пароходов. Ром и изюм, сигареты и шоколад. Там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал, — Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет. — Она ведет к вашему дому, — ответил я. — Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция. Да и мой сын тоже приезжает на лодке. Правда, он приезжает редко, очень редко. Полиция уже там? — А почему ты об этом спрашиваешь, сынок? — Потому что меня ищут. — Ты что-нибудь украл? — Нет, — сказал я. — Просто я отказался принимать причастие буйвола. — Корабли, — думал я. Корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников... Я займу немного места, не больше, чем свернутый в трубку ковер. Я хочу перебраться через границу, запрятанный в свернутый парус. — Спускайся вниз, — сказал Тришлер. Наверху тебя могут увидеть с того берега. Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву. — Ах, — сказал старик, — я знаю, кто ты но запамятовал твое имя. — Фэмель, — сказал я. — Ясно. Тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио. Я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою примету красный шрам на переносице. Ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста. Я тогда не сообразил, что течение такое сильное». — Да, и мне не разрешили больше здесь бывать. — Но ты еще бывал здесь недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом. — Пойдем, только смотри нагнись когда мы будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку, и тебе больше не разрешат здесь бывать. — Как тебе удалось удрать от них? — Нетлингер... Пришёл на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильхельмскуле. Нетлингер сказал, — Сматывайся, беги. Но в твоем распоряжении только один час. Через час я должен сообщить о тебе полиции. Мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда. «Так, — Так-так, — сказал старик, — значит, вам приспичило бросать бомбы. Приспичило устраивать заговоры и...